Сигарой в зубах и совершенно бесстрастным лицом Чалмерс слушал и читал донесение. Когда я кончил, он швырнул досье с на стол, встал и прошел к окну. — Вы хорошо поработали, Досон, — сказал он. — Можете представить, как меня это шокировало? Я и думать не думал, что у меня дочь, которая может себя так вести. Она получила по заслугам.